Глава двадцатая. О Месси, которую придумала Лора, я чуть не запамятовал. Семь часов утра. Я едва успел заскочить домой, принять душ и переодеться. От меня все еще несло тропиками и колдовством. Сидя за рулем, я попытался подвести какой-то итог. Передо мной были разрозненные элементы без всякой связи. Самоубийство под покровительством Архангела Михаила, дьявольская иконография — Ассоциации, устраивающая паломничество в Лурд, поездки в Юра, якобы связанные с супружеской изменой, загадочные слова я нашел жерло, убийство поставщика спиртного и наркотиков. А главное, этот священник-убийца. Верх нелепости. Киллер в белом воротничке, профессионально пользующийся оружием, способный проникнуть в самую закрытую африканскую среду. Все это ни с чем не вязалось. Равно как и нависшие над люком подозрения в коррупции — как возможный мотив его самоубийства. Если между этими фактами и была какая-то связь, то у меня не было к ней карты доступа, и я не знал, где ее раздобыть. Девять часов. Волосы у меня еще не просохли, когда я толкнул дверь часовни святой Бернадетте. Построенная под землей, церковь смахивала на противоядерный бункер. Низкие потолки, цементные колонны, крошечные оконца из красного стекла, сквозь которые сочились бледные утренние лучи, Я смочил пальцы святой водой, перекрестился и прошел влево. Все или почти все уже собрались. Редко приходилось видеть такое скопление полицейских на один квадратный метр площади. Разумеется, наркоотдел в полном составе, а также начальники других отделов по борьбе с проституцией, оперативных расследований, службы собственной безопасности, группы антитеррор, ответственные сотрудники центральных офисов, комиссара судебной полиции — Все пришли в черной форме, с серебряными галунами и дубовыми листьями, придав церемонии какой-то воинственный дух. Все это совсем не походило на собрание самых близких людей, о котором мечтала Лора. Не думаю, что Блюк лично знал всех этих высокопоставленных полицейских, но они должны были держать марку, демонстрируя ответственность и солидарность перед лицом этого акта отчаяния, Префект полиции Жан-Поль Пруст шел по центральному проходу рядом с Мартиной Монте, директором судебной полиции. За ними следовала Натали Дюмайе, очень элегантная в своем темно-синем плаще и на голову выше других. Это шествие вывело меня из себя. Люка хоронили прежде, чем он успел испустить дух. Эта дурацкая церемония могла ему только повредить, не говоря уже о том, что все эти полицейские сплошь были атеистами. Ни один из них не верил в Бога. Люка бы стошнила от подобного маскарада. Справа, в первых рядах, я заметил парней из его группы. Дуду с настороженным взглядом втянул голову в плечи. У на глаза падала прядь. В кожаном пальто он держался прямо, как Аршин проглотил. Жонка смахивал на парня из группы «Хэлсэнгл», плохо выбритый, с висячими усами и торчащими из-под бейсболки сальными волосами. Три опера, крутые, смертельно опасные кадры. Люди все подходили, наполняя церковь гулом приглушенных голосов и шорохом плащей. Дуду куда-то направился. Я проследил за ним взглядом. Он подошел к кому-то, стоявшему около исповедальни в правом углу церкви. Невысокий приземистый тип, волосы подстрижены ежиком. Он был затянут в короткий непромокаемый плащ темно-синего цвета. Весь его облик наводил на мысль о какой-то другой, не полицейской форме. И тут меня осенило священник, священник в гражданской одежде. Я обогнул первый ряд стульев и пересек Неф, оказавшись всего в десятке метров от них, когда Дуду что-то сунул в руку своему собеседнику, что-то вроде пинала из лакированного дерева. Я было ускорил шаг, но тут меня удержали за рукав. Лора, что ты делаешь? Ты должен быть рядом со мной. Ну, конечно, улыбнулся я. А где твое место? Я пошел за ней, обернувшись на заговорщиков, Дуду уже вернулся на свое место, а человек в синем стоял за колонной, крестился. «Я остолбенел! Он перекрестился снизу вверх, как делают некоторые сатанисты!» Лора что-то спросила у меня. «Ты что-то сказала? Ты подготовил текст?» «Какой текст?» «Я рассчитывал, что ты прочтешь отрывок из послания к коринфянам». Я снова оглянулся направо, тот тип исчез. «Черт возьми!» Я прошептал «Нет, если тебе все равно, я...» «Отлично», — сухо сказала Лора. «Я прочту сама. Мне жаль, но я всю ночь глаз не сомкнул. Думаешь, я прекрасно выспалась?» Она повернулась к алтарю, а я почувствовал угрызение совести. «Я был здесь единственным верующим и оказался не способен прочитать несколько строчек». Но вопросы, которые вставали передо мной, затмили все остальное. Кто этот тип? Что передал ему Дуду? Почему он так перекрестился? Начиналась служба. Священник, облаченный в белый стихарь, распростер объятия. Чистокровный томил с широкими, как монета, ноздрями, черными влажными глазами, полными истомы. Он заунывно заговорил «Братья мои, мы собрались здесь сегодня». Я почувствовал, как на меня опять наваливается усталость. Священник знаком предложил всем сесть, его монотонный голос все удалялся, меня разбудил шелест страниц. Все присутствующие листали молитвы. Священник продолжал «Теперь мы вознесем третью хвалу Господу». Надо же было мне уснуть на месте по лучшему другу. Я бросил взгляд в сторону Дуду, он был на месте. «Песня-то называется «Дивные дела твои, Господи». Отрывок начинается со слов «Всякий человек...» «Священная история! Человек, подобие Божье!» Эти слова, звучавшие в часовне, полные неверующими и лишенными иллюзий полицейскими, отозвались во мне горькой иронией, однако все вторили им нестроенным хором. «Можно я сяду к тебе на колени?» Амандина со своими светлыми косичками под шоколадного цвета шапочкой протягивала мне свой листок. «Я не могу прочесть». Я посадил ее себе на колени и запел вместе со всеми «Всякий, человек, священная история». Я вдыхал теплый детский запах и аромат чистой одежды, и мысли мои потерялись в тумане, где Матье Дюрей, полицейский маньяк, 35 лет, неженатый и бездетный, брел по дороге в небытие. Полчаса спустя, после многочисленных несвоевременных звонков мобильных, священник завел пространную проповедь об Евхаристии, Я пришел в ужас. Неужели он предложит этой толпе неверующих подойти к причастию? Взглянул на Дуду, он ерзал на стуле, то и дело оглядываясь на дверь. Ясно, что он торопится, хочет уйти пораньше. Поднявшись, я посадил Амандину на свое место и шепнул Лоре, «Я подожду тебя на улице».